Глава третья. Чёрные будни. В довесок ко всем неприятностям природа посмотрела на нас своим недовольным взглядом и направила к деревне старого льва, изогнанного из прайда более молодым и сильным. Лев хоть и был старым и, наверное, больным, но это для львов он был старым, а для нас очень даже ещё ничего, особенно когда он сожрал старика и ребятёнка. решившего поискать что-нибудь вкусного в зарослях, слоновьей травы. Старика хватились поздно, а вот ребёнка почти сразу же, потому что он там был не один, а ещё с кучей таких же голожопых детей. В деревне поднялся страшный гвалт. Старый лев – это опасно, и он мог постепенно съесть всю деревню. Несмотря на свою врождённую бестолковость, все негры понимали это. Решимость оставить свои жизни мною приветствовалась. и я решил воспользоваться этим случаем, чтобы сплотить разнородные племя из-за одной безопасности себя от их гнева, из-за постоянного труда, к которому я их принуждал. Женщины получили команду вязать огромную сеть, все боеспособные мужчины вооружиться. На охоту собиралось всё племя, за исключением женщин, детей и совсем уж немощных. Хотя таких, скорее всего, уже не было, потому что они быстро погибали, съедаемые крокодилами и прочими гиенами. Я здесь ни при чём. Моё копье погибло в пасти крокодила, череп которого теперь украшал мою голову в ритуальных плясках. А что, натягиваешь эту хрень на свой череп и ритмично скачешь вокруг костра. Всем страшно и все довольны. Правда, они щебеле что-то заунывное, но это не моё. У меня голоса нет. Копье я себе новое сделал, присобачив наконечник от старого. Оно получилось такой же кривое, как и предыдущее. Но нет тут подходящих деревьев, нет. Собравшись вокруг костра и размахивая копьями, Негры стали бить заунывную, наверное, очень боевую песню, и размалевали свои морды полосами из белой глины. Очень кстати пично получилось. Я думаю, что лев это несомненно оценит. Я тоже скакал со своей крокодильей маской без зубов, которые все пошли на стрелы. И тоже орал, как и все благим матом. Наконец распалившись, я перешёл с матерного на обычный русский, временами переходя на местное наречие и крича: "Мы сделаем это, потому что мы банда". Мы объём лива, потому что мы банда. Мы уничтожим хозяина саванны, потому что мы банда. Думаю, что неплохо получилось. Негры зрядно возбудились и подхватив оружие, все ринулись на поиски льва. Минут через 5 они правда несколько поостыли, и я смог взять бразды правления в свои чёрные руки, начав раздавать приказы. Рассыпавшись по месяцам, мы начали орать, выгоняли воя из укрытия. Ждать долго не пришлось, вскоре он появился. Оценив количество мяса, пришедшее по его душу, умный зверь решил не связываться с атморозками, или лучше сказать, аджарками. Лев медленно потрусил в сторону ближайшего баобаба. "Ну да, наивный. Так ему это и позволим". Баобаб был огромным, и лучшего места для эпического сражения было не придумать. Заметив, что его стали окружать наглые люди, лев несколько задержался и, посмотрев на нас, издал громкий и грозный рык. Признаться, мне стало не по себе, а кто-то даже пустил устрюю страха, окаропив её сухую землю саванны. Оступать нам было некуда. За нами была деревня, а лев был похож на фашистов, в своей неумолимости найти себе пропитание, так что надо было его ловить. Принципы охоты на зверей и его загоны я знал, а вот как его убить при этом, к сожалению, нет. Эх, а где бы взять ружьё? Но колонизаторов пока не наблюдалось, и огнестрельного оружия тоже. отправлять в рабство, так здесь и без колонизаторов неплохо справлялись местные вожди. Они продавали захваченных рабов соседним племенам, а те перепродавали их ещё дальше, на побережье, до которого было очень далеко. Короче, Лев недвусмысленно дал нам понять, что сейчас нападёт на нас, если мы от него не отстанем. Подозов к себе двоих, которые несли связанную сеть, я объяснил им, что нужно будет делать. Понятно, что с первого раза до них не дошло, и со второго тоже. Но третий, подкреплённый ударом кулака под дых, всё-таки смог достучаться до их первобытных мозгов. И прослушав их повторение, что они должны будут делать, и как я убедился, что шансы на победу всё-таки есть. Выскочив вперёд, я стал дразнить льва, теряя его и толкая в его сторону убогое копье. Царь зверей сначала недоумённо пялился на меня, потом стал рычать, а потом до него окончательно дошло, что я издеваюсь над ним. Это он стерпеть не смог и кинулся на меня. Честно говоря, я не знал, что львы, особенно старые, могут так быстро бегать. Но когда страшно, я тоже могу бегать, не менее быстро, чем они. И я рванул от него прочь, со вседоступной для меня скоростью. Проскочив под поднятой сетью и двумя посеревшим от страха неграми, я упал на землю. Сеть опустилась там, чашиваяся вслед за мной льва, и он в ней на краткое время запутался, рухнув на землю. Вскочив с земли и не теряя время, я бросился на льва и всадил в него копьё. Тот дико взревел и стал рвать мощными лапами сеть. Бей его, бей его! Вне себя от ярости орал я, и вся кодла подскочив к ко льву, начала наносить по нему удары теми, что было в руках. Сам я в очередной раз, ткнув лива копьём, со страх обобнаружил, что лезвие окончательно сломалось, не выдержав такой жёсткой эксплуатации и старости. Подхватив дубину, я стал бить лива по голове. Через несколько минут всё было кончено, и поверженный старый, но не дыряхлый лев, остался лежать на пыльной и окровавленной земле. Дико завопив, я организовал круг, и мы стали скакать вокруг мёртвого льва, дико завывая и скандируя. «Мы банда! Мы банда!» Потом я добавил немного политики. «Наш вождь могуч, наш вождь умён! Наш вождь смел и храбр, почёт ему и уважение!» К сожалению, этих эпитетов в их языке не оказалось. Поэтому получилось только, что наш вождь могуч, смел и хитёр, Ещё и сумасшедший в добавок, но в принципе тоже вышло неплохо. После этого я отправил всю кучу негров сорезать слоновью траву, чтобы она не стала прибежищем всякой гадости, и заодно обеспечила нам материал для постройки хижин. Пришлось воспользоваться благоприятным настроем всего племени, чтобы их припахать для их же блага. А воины остались разделывать добычу и относить мясо в деревню. С грустью, посмотрев на жалкий обробок своего копья, я расстроился. Во всех остальных моих воинов копья были не лучше, а скорее хуже. Надо было что-то искать. В таком диком краю очень тяжело выжить без оружия. И одного факта того, что я был высоким и здоровым негром, было явно недостаточно. А ещё надо было отбиваться от других племён и старшего вождя. Поначалу я думал, что надо с ним воевать, но оценив свои возможности и количество оставшихся воинов, понял, что сейчас не время, и открытый конфликт будет глупой и проигрышной затей. Нужно заинтересовать главного вождя чем-то, чтобы ему выгодно было нам помогать, а не уничтожать. Вот тогда можно будет из-под тяжкой готовить воинов и заодно вооружать их более совершенным оружием. А ещё надо было выйти на другие племена и узнать, что им нужно на обмен. И что нужно европейцам для того, чтобы они продали нам оружие. По слухам, бродившим между моими подданными, рабство как таковое было уже давно отменено, и охранники за рабами не появлялись в этих местах. Но европейцев пока здесь не было. Хотя в центре Африки дикие животные гибли места, кому это надо? По крайней мере, не сейчас. И это было и хорошо, и одновременно плохо. Плохо потому, что нельзя было воспользоваться благами цивилизации, а хорошо от того, что я знал, какими способами и средствами достигались эти самые блага, и самое главное за счёт кого. В общем, свою наивность я утратил ещё в фармакадемии, когда нас водили в морк. Ну а потом она только уменьшалась и уменьшалась. Последний катастрофический удар по моей наивности нанесла армия, точнее погранвойска, которые, впрочем, ничем не отличаются от остальной армии, только своими целями и задачами. Так и мне быстро объяснили, кто есть кто, почему и зачем, и все мои привычки и пристрастия пришлось оставить за забором погранзаставы, а взамен приобрести навыки выживания и привыкания. Мужчина меня рождаются, а становится. И не наличие детородных органов делает из мужчины мужчину. а тяжкий груз ответственности за других, который придавливает к земле и прочищает мозги, почище брома. Короче, надо было искать всякие ценные фишки, вроде золота, алмазов, рубинов или изумрудов. Но оглянувшись вокруг и заметив вокруг себя основательно выжженную солнцем саванну, я вспомнил мультфильм и, перефразируя слова, из него подумал. «Земля племени банда. Растительности нет, полезных ископаемых нет, золота нет, алмазов нет, населена роботами». Ой, я ошибся, не роботами, а неграми, что не намного лучше. Но попытка не пытка. На следующий день после убийства Лива и его поедания в торжественной обстановке я перевернул всю деревню в поисках спрятанного оружия, наркотиков и драгоценностей. Драгоценностей, золота и наркотиков я не обнаружил, а вот что-то отдалённо напоминающее оружие нашёл. Это находка оказался кусок старого металла, весь покрытый зелёными и чёрными окислами и земляными наслоениями. Найден он был мною случайно, при разгребании мусора в одной из снесённых хижин, на территории, предназначенной под застройку новыми. По дурацке привычки я ковырялся в земляном полу хижины, чисто в исследовательских целях. Просто я считал, сколько там проживало крупных ядовитых насекомых, и я размышлял, почему обитатели этой хижины до сих пор ещё живы. Наверное, у них был уже симбиоз с этой гадостью. Мелких насекомых я, кстати, игнорировал, потому что не в состоянии было ценить их немыслимое количество. и всерьёз подумывал о муравьях, надеясь с их помощью уничтожить всё местное поголовье опасных и вредных букашек. Так вот, копаясь в земляном полу бывшей хижины и остатком своего боевого копья, я наткнулся на кусок твёрдой земли. Подумав, что это камень, на котором, наверное, будет удобно сидеть, а может чесать свои телеса кому-то из обитателей этой хижины, я решил вытащить его, чисто из вредности, надеясь лишить их такого комфорта. На поверку оказалось, что это не камень, а вообще непонятно что. Заинтересовавшись, я вынес это наружу и стал исследовать, глубокомысленно переворачивая с места на место, и так и в него древков сломанного копья. В конце концов до меня дошло, что это некий артефакт, то ли из меди, то ли из бронзы, и им надо пристально заняться. С этой целью я кинул его в воду, потом достав через пару часов, стал оббивать окислы с помощью найденного камня. Итогом моих трудов оказался странной формы большой топор, который благодаря тому, что был сделан из бронзы, сохранился в практически первозданном виде, защищённый образовавшимися на его поверхности окислами и слоями грязи. Я долго его разглядывал и всё никак не мог понять, где я видел его изображение и не заметил ли себя. Подошёл близко к берегу реки, откуда брал воду для его очистки. Задумачиво глядя в её мутные жёлтые воды, я увидел морду и выпуклые глаза крокодила, с голодной жадностью уставившиеся на меня. И тут меня осенило: Точно, крокодил, река Нил, Египет. В книжке о древнем Египте это было. Там были рисунки воинов, изображённые на внутренних стенах древних пирамид. И это было и хороже. Возметай вверх кучу брызг, крокодил, так удачно натолкнувши меня на эту мысль, вылетел из воды и бросился на меня, собираясь сожрать. Об этом говорила его широко расстёгнутая пасть и выпученные в ярости глаза, но я успел автоматически среагировать и отскочить в сторону. А потом вместо того, чтобы убежать, очень сильно разозлился, а чего у меня в глазах аж помутнело, они налились кровью. И я бросился сам в свою очередь на него. Эх ты ж, блин, животное паскудное, орал я в запале на чистом русском. Я тебе, блять, сейчас покажу, как русского, блин, негра жрать, да ещё без предупреждения. И подбежав к нему, я изо всех сил опустил ему на морду свой хапеш. А это был именно он. Бронзовое оружие тем и хорошо, что, не имея почти никакого режущего эффекта, обладает очень сильным ударным, за счёт веса и толстой кромки лезвия. Нанесённые с его помощью удары являются дробительными и легко проламывают кости и наносят различного веча через сколь угодно толстую кожу любого живого существа, что сейчас оно и продемонстрировало. Удар пришёлся по глазам крокодила. Один глаз сразу вытек, а другой был сильно повреждён. Крокодил забился от боли и стал хлестать мощным хвостом в разные стороны, Я еле успевал изворачиваться от его ударов, то и дело подпрыгивая на месте и стороны в сторону. От удара крокодил почти ничего не видел, но в воду он чувствовал всей кожей и своим обонянием. Безошибочно развернувшись к реке, он быстро перебирая лапами помчал туда. Увидев это, я смог подскочить незамеченным и опять ударил со всей силы своим новым оружием по его задней лапе, с хрустом её сломав. Крокодил, открыв пасть, стал яростно мотать ей и стороны в сторону, надеясь достать меня зубами. А я скакал как белка вокруг него, чтобы не дать ему ползти в родной стихии, я сломал ему ещё одну лапу, тоже заднюю. Но крокодил не желал сдаваться, пока я не прыгнул на него и не зажав обеими руками хапеш, не нанёс ему чудовищный силой удар по позвоночнику в районе хвоста. Под хапешем ощутимых рухнуло, и крокодилий хвост бессильно обвис. Дальше было делом техники и терпения. Подбирая удачные моменты, я сломал ему остальные лапы. А потом, спокойно взобравшийся легатору на спину, всадил свой нож прямо в мозг, прекратив его мучения и безопасев нашу деревню ещё на какое-то время. Всё это время я, занятый битвой с крокодилом, не обращал ни на что внимания и не смотрел на окружающую местность. А там, оказывается, уже собрался толпа зрителей из деревни. Кто-то, видимо, засёк меня, совершающего непонятные действия, а потом, увидев, что на меня напал крокодил, вне себя от столь радостного события помчал в деревню, чтобы всё там рассказать. Услышав об этом, оттуда прибежали почти все, даже дети вместе с теми, кто работал на полях. Вначале они обрадовались, что скоро у них будет новый вождь, потом испугались, что этого в ближайшем будущем не произойдёт, а потом восхитились моей битвой и окончательно уверились, что с Уваней они не пропадут никогда. Итогом этой битвы была целая груда жареного мяса. Наиболее здравая часть племени обеспокоилась сохранностью такого количества мяса, и под моим чутким руководством Была сооружена примитивная коптильня. Тут же приступили к копчению в ней мяса, используя в качестве ароматного дыма листву местного кустарника. Соль здесь была в небольшом солончике, и мы смогли части мяса ещё и засолить, а части закоптить и солёным. Правда, на вкус мясо несколько горчило. Ну, да вишни и яблонь здесь не было, а бананы не годились для такого дела. Я не зря сделал упор на заготовку продовольствия, и каждый день отправлял своё племя на каторжный труд под палящим солнцем. Это был единственный шанс, чтобы договориться и откупиться продовольствием от старшего вождя. Правда, я всерьёз полагал, что если мы не покажем зубы, то у нас просто всё отнимут и перекажут наделать ещё. А если не сделаем, то, ну, дальше можно было гадать. И всё зависело только от фантазии местных вождей. Насчёт зубов я думал, и насчёт продовольствия тоже. Размышления привели меня к необходимости выкапывания ямы для хранения еды в виде погреба. И я стал рыть яму подручными средствами. Вообще у жителей деревни, кроме примитивных топоров и деревянных мотыг, ничего и не было. А такая роскошь, как хотя бы деревянная лопата, не говоря уже о железной, была вообще недостижима. Так что копал я обломком своего копе. Хорошо, что земля была сухая и сыпучая. То ли краснозём, то ли песок, я не агроном и пока не понял. Я смог выкопать довольно большую и узкую яму в земле, устроив её по винтовому принципу. делая полочки для складирования продуктов, предварительно смазанных маслом пальмы и завёрнутых в её же листья. Я долго возился, постоянно переделывая хранилище, понимая, что мясо в нём будет довольно сложно хранить, но двигался всё равно в этом направлении и постоянно напрягал свою голову, что было несомненно полезно. Кстати, я с удивлением стал понимать, что думаю намного быстрее, и мозг подчас подсказывает совершенно нетривиальные решения любой проблемы. На меня дождадчное решение, удивлявшее даже меня самого. Все члены племени только возводили глаза вверх и глубокомысленно изрекали: "Ваалана, сумасшедший". А увидев меня, тут же повторяли: "Вааня". Но при этом неукоснительно выполняли все мои команды. А тот, кто не выполнял, приводился мною к берегу реки на место боя с крокодилом. При этом непременно присутствовал Амапута с глубокомысленным видом, копающийся в речном песке. Обычно этого хватало, но неожиданно то, что я уничтожил самых крупных крокодилов, и теперь в реку можно было ходить, помыться или набрать воды, приняла несколько гротескные формы. Местные жители, осознав это, стали бегать на берег реки не для того, чтобы помыть свои чумазые рожи или не менее грязное тело, хотя на чёрном на чёрном всё равно не видно, а для того, чтобы справить свои естественные надобности. Конечно, интересно, наверное, видеть, как твоя жёлтая жидкость перемешиваются с водами не менее жёлтой реки. Но зачем смотреть, как твоё дерьмо величаво проплывает мимо тебя, исчезая вдали? И я это категорически отказывался понимать. Поэтому, заставу за этим занятием уже не глупых детей, а вполне взрослых женщин, немедленно объяснил им политику партии, предупредив, что как только я снова увижу их грязные зады на берегу, справляющие малую или большую нужду, то сразу награждаю нарядом на работу. Это полезное действие подцепило из армии, оценив его воспитательное воздействие. Ведь и не надо никого убивать или наказывать, оставляя под палящим солнцем или отдавать на растерзание бабуинам. Достаточно просто придумать ему работу, желательно потяжелее, и назначить над ним смотрящих, а через некоторое время и смотрящие были больше не нужны. Каждый житель деревни пристально наблюдал за провинившимся и заметил, что тот отлынивает от работы, тут же жаловался мне. Особенно это действие полюбили дети, которые, как вороны, сидели где-нибудь недалеко и, заметив непорядок, пули летели ко мне и обо всём докладывали, получая за это вкусный кусочек мяса крокодила или банана. И даже устраивали соревнования, кто быстрее мне нажалуется. Через некоторое время жаловаться друг на друга понравилось всем неграм, которые проживали в деревне. Они спешили ко мне в разное время, и они спешили ко мне в разное время, и с различными жалобами, лишь бы насолить соседу, и, может быть, получить вознаграждение, хотя бы морально, наблюдая, как я ругаю или награждаю того нарядом на работы. В общем, весело жили. Постепенно мы обработали большую часть полей, засадив их кукурузой, маниоком, бататом, бананами и таро. Картошки и топинанбура, к сожалению, не было, как и фруктов, за исключением плодов пальм и бананов. Но в будущем я рассчитывал и на ананасы, и на манго, и апельсины с персиками, а также на кофе с какао. Зато кого здесь было много, так это диких обезьян. Конкретно для нашей местности, так это бабуинов. Эти большие и сильные обезьяны жили в стае, и основным физиологическим отличием их был омерзительно красный зад. И он, словно красный флаг всей мыслимой и немыслимой африканской мерзости, всегда выставлялся этими обезьянами на показ. Эти бабуины, не побоюсь этого слова, повадились грабить плантации. что наносило ощутимый вред нашей продовольственной безопасности. А на ведь ещё откупаться надо было этими самыми продуктами, а староша в вожде, так что бабуинскому беспределу я решил положить твёрдый конец, не будуть с мягким. Настояя бабуинов, причём обезьян достаточно умных, не тупий отдельных негров, была достаточно грозным противником. На их стороне была сила, многочисленность, организованность, мощные клыки, а минусом была их трусость. На нашей стороне было так: первый, второй опускаем, третий, пожалуй, тоже, четвёртого вообще не было, да и к тому же нас было всего 9 человек против 50-60 человекобразных обезьян. Ну а минусы, минусы у нас были идентично. Вот и пришлось мне ломать голову, как минус на минус сделать плюс. За модель поведения этих гадких обезьян я взял модель поведения хабалистов торгов в на базаре, имея в виду самый негативный вариант. Исходя из того, что торговки были к тому же негретянскими, просчитав все возможные действия и варианты их противодействия, я решил привлечь к этому и женщин. А что? Подобные вышибаются подобным, на их многочисленность ответим нашей визгливостью. В конце концов, у наших женщин тоже есть руки, и ими они могут отлично кидаться всякими столовыми предметами, каждая расметка попадает в цель. Об этом вам ни один русский мужик расскажет и даже покажет свой често заработанный в бою с женским беспределом. и небостованными требованиями синяк, которым получил в битве за кухню или туалет, либо за прикроватный коврик, будучи слегка навеселе. А то и из-за то, что был пойман на абсолютно незнакомой ему женщине, что совершенно случайно проходила мимо и попробовала вкусных конфет, которыми её решил угостить нерадивый муж. Короче, поломав голову, я собрал боевой отряд из женщин, дохочав объяснив им роль в предстоящей битве. И повёл в бой их и свой жалкий отряд могучих воинов. А те, если отбросить сарказм, то за прошедший месяц мои воины здорово поправились и нарастили могучие мышцы на своих чёрных телах. Каждый из них, включая меня, нёс копьё, булаву и щит, сплетённый из веток и плотно обмазанный глиной, кое-кого были ещё и луки. Бабуины, безостенчево грабившие наши посадки, заметив толпу людей, идущих им навстречу, всполошились и дали дёру, ругаясь между собой и визжа друг на друга противными голосами. Заскочив на ближайший баобаб, они расселись там, корча рожи и показывая красные зады, тем самым глумясь над нами и глубоко ране наше чувство прекрасного. Неизвестно, конечно, что было страшнее, их рожи или их, прошу прощения, задницы, но эффекта они достигли полного. Первыми, как, впрочем, и всегда, начали наши женщины. Дико крича пронзительными голосами, они стали осыпать оскорблениями бабуинов, типа «Ах, ты ж сын вонючей обезьяны!» или «Ты дочь мелкой макаки!» который зачал в чёрной ночь пробегавшими мимо козёл. В роли козла выступала уродливая антилопа гну. Ну и тому подобное. Бабуины сначала внимательно слушали их, а потом, видимо, поняв, о чём идёт речь, немедленно разразились ответной бранью и начали скакать по дереву, возмущённо комментируя наглую ложь, которую вещали чёрные женщины. Те же перешли ко второй стадии разборок и стали осыпать камнями дерево, на котором скакали бабуины. Такой наглости от чёрных женщин бабуины не ожидали. А так как кидаться в ответ бабуинам было нечем, на деревьях к их великому сожалению не росло ни твёрдых, ещё не созревших орехов, или, как вариант, гнилых или вонючих плодов, то бабуины перешли в контратаку. Соскочив с дерева, самые возмущённые из них, наверняка это были самки, ринулись на нас в атаку. Этого-то и мы и ждали. Лучники натянули луки и нацелили давно лежащие в готовности на тетиве стрелы. Выстрелив, они направили навстречу бабуинам целый град стрел. Понеся потери бабуины, попытались всё-таки наказать негодниц, но наткнулись на острые копья и дубинки. Завязалась рукопашная. Держать диких обезьян на расстоянии, я бил их дубиной и тыкал копьём, ранив несколько из них. Получив достойный отпор, они бежали, оставляя на произвол судьбы своих раненых и убитых. Добивать раненых обезьян я не стал, но и запрещать их убивать другим не стал тоже. В отличие от меня, остальные негры милосердием и уважением к несчастным животам не обладали, видя в бабуинах только мясо. Добив раненых, они приступили к их разделке. Я в этом участии не принимал, глядя на убегающих вдаль стаю. И судя по их потерям, и тому ужасу, с которым они убегали, я понимал, что больше они не вернутся. Это, в принципе, мне было и нужно. А мясо буйволов, копчёное и солёное, я собирался отдать в виде ежегодной дани старшему вождю. Заданию его войны должны были перейти примерно через месяц, но разведка доложила, что их надо было ждать раньше, так как до старшего вождя докатились слухи что его младший брат, а по совместительству и младший вождь, сошёл с ума и творит в его племени полнейшее безобразие. Значит, жди проверки, чёрное племя. А ещё с ними наверняка придёт какой-нибудь дальний родственник, а по совместительству и чиновник. Ну, в их понимании, конечно. А значит, сало надо перепрятать и основательно прикопать. А для того, у кого есть желание распустить свой болтоливый язык, в саванне бегает ещё много львов, да и гиены нет-нет, да и пошаливают, грызея связанных колик. В общем, я стал готовиться к встрече с дорогими гостями.